Глава 29 у дверей. Кладей слишком поздно понял, что зашел не в ту дверь, и теперь уже ничего не исправить. Два долгих часа оперативная группа ждала, когда Вяземскую лавру войдет Старолинский, но его все не было. Зато выскочила проститутка Мармеладова с корзинкой с судком и умилась в столовую. Оттуда она вышла заметным трудом, неся по клажу. Решили не тянуть. Старолинский мог сидеть на малине безвылазно. Дальше ждать не имело смысла. «Спешишь, красавица!» Дорогу заступил Чурков. Сонька попыталась вернуться, но Черков снова преградил ей путь и взял под ручку. «Давай помогу!» «Ай, граждане, нацепитесь!» — взизгнула Мармеладова. Возле них собирались нахмуренные граждане. А сейчас милицию позову!» «Извольте, сударыня, зовите, но все же я проявлю галантность!» «Милиция!» — пронзительно озарила Сонька. «Разрешите поинтересоваться, что за тяжкий груз у вас?» Продолжал кривляться Черков. «Милиция!» — упавшим голосом повторила Сонька, узнавая Каладея и будунова Начальников убойной и бандитской и бригад знали в лицо все криминальные элементы Ленинграда. «Милиция!» — подтвердил Колоды. «Что несете, гражданка Минкина?» «Обед!» — Сонька даже губы надула. «Тут на взвод хватит!» Черков откинул крышку корзины, в которой бок о бок помещались две пятилитровые кастрюли. В одной была густая похлебка с требухой, в другой — лапша с бараньими костями. — Мы поможем, — заверил Иван Бугнов. Понесли ребята, Оперативники седьмой бригады Карасев и Осипенко слаженно подхватили Соньку под руки и буквально внесли в подворотню, а Черков потащил корзину. Петр Карасев остался во дворе сторожить выход из дома. На лестнице... Между вторым и третьим этажами их встретил Рянген. Молча кивнул на дверь. «Это — Это? — с иронией спросил задержанную колонды. Так я вам и сказала, мельтоны гнусные, — сердито пропищала Сонька. Но ее бережно подвели к дверям и отпустили. Боданов приказал — стучи. — Не буду я стучать, — отрезала Сонька и отвернулась так трагично, словно играла роль в драматическом театре. — Не нанималась я стучать всяким, — роняла она в полотчетливые слова. — От роду не стучала. Бодунов только головой покачал. Рянген спустился, посмотрел на колоды. Начальник первой бригады кивнул. Опер быстро отстучал по двери, не сильный, но четкий условный сигнал. Сонька демонстративно завела руки за спину. Дверь открыла старуха в высоком парике. — Вот, — говорила, — стучать не будешь. — Благодарю за содействие, гражданка Минкина. Старуха посыровила. — Уголовный розыск. — Колоды представился. — Мы должны осмотреть квартиру. — Разрешите войти? Старуха поджала губы и задернула на груди концы шали. Пошли. Начальник первой бригады шагнул через порог. Быстрые, без церемонии противники ворвались в коммуналку, держа на готове оружие. Во дворе под окнами стояло цепление. Жиганы могли из со второго этажа. Высоко, но терпимо. фрыгали из третьего, потом убегали на своих двоих. Были случаи. На кухне, куда вел черный ход, никого не нашлось. В ближайшей комнате, задрапированной красными тканями, размещался настоящий бодуар, пребывающий в рабочем беспорядке. Бодуар пустовал. В следующей комнате обнаружилась парочка, длинная, как оглобля девка лет двадцати пяти, и пузатенький гражданин с приказческими усами, которые иногда встречались у бывших нетманов. Клиент оказался дезавуирован и решительным образом будирован неожиданным визитом сыщиков. Прыгая на одной ноге и не попадая в другой в штанину, он тщетно пытался защититься. — Позвольте, вы кто? — Уголовный розыск. — Ах, как неудобно! — бормотал он, всунув наконец в брючину пухлую белесую конечность и хватая за рубашку. — Какой конфуз! Ах, какой конфуз! Поскольку ни на кого из предполагаемых налетчиков гражданин, похож не был, ему позволили спокойно одеться и отвели на кухню составлять протокол. Другая комната представляла собой жилье хозяйки притона, была забита мебелью и наполнена тяжелым старушечьим духом. В отгороженной от прихожей коморки стояли узкая кроватка, застеленная с одеялом поверх матраса, серой простыней и тумбочкой с зеркальцем и пепельницей. Там мог кто-нибудь жить, но никто не жил. Сотрудники уголовного розыска ожидали встретить здесь куда больше интересного народа И всерьез разочаровались. К обитателям притона возникли вопросы. — Менкина, вы сюда зашли с молодым человеком в кожаной куртке и клетчатой кепке. Где он? — спросил колоды. Почему я знаю? Попрыгали да разбежались? Я его первый раз видела. — Куда ты его отвела? — Неков Александрович начал тревожиться. — Да вот, — указала Сонька на красный будуар. Колодей стал мрачнее и тоще. Ты мне, дурочку, не разыгрывай. Жестким... Редко, когда слышанным выправлением голосом, обратился он к проститутке. — С тобой зашел наш сотрудник Минкина. Где он? Молчишь? — Не молчи. Если с ним что-нибудь случится, ты пойдешь под суд за соучастие в убийстве сотрудника органов внутренних дел, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Это высшая мера. Обещаю тебе, пойдешь налево к стенке. — Да не знаю я, — дернула ключом Соника. — Тварь! — Оперчурков подскочил к свой «Отвечайте, куда проводили молодого человека в тужурке и кепке пару часов назад. Мы знаем, что он зашел с ней». «С ней зашел, у нее и спрашиваете», — сердито ответила старуха. «Ну, Галя Галочка», — обратился Будунов к долговязой шлюхе. «Ты мне поможешь? Или отъедешь в холодную сидеть? Оттуда ведь не выйдешь вот так запросто. В лагеря пойдешь?» «Ты не знаю я», — заблажила та. «Вроде ходили по коридору. Ты я не видела. Я под клиентом была». — На клиенте! — не выдержала Сонька. — На клиенте! И ножки светило! — Та помню, что ли? — Стоп! — перебил Колодей и схватил Соньку за плечо. — Ты же все помнишь, все знаешь. Куда ты его проводила? На перекошенной морде проститутки мелькнул страх. Страх уступил место замешательству. Наконец она с неприступным видом застыла, крепко сжав зубы. Тихо, шаркая подошвами, спораднились и вернулись Будоновские. «Входная дверь заколочена вот такими гвоздями», — доложил Яков Лудин. «Под лестницей в каморке пусто. В квартире первого этажа кто-то есть, там музыка играет. На третьем тихо. Есть квартира горелая, но закрытая. Дверь на чердак открыта, там никого», — сообщил Леонид Соболев. «В масть», — сказал Баденов. «Я с орлами проверю первый этаж, а вы, Яков Александрович, решайте на месте». Клады, хоть и был на своей операции старшим, только кивнул, добычливому коллеги. «Через подвал или через чердак», — думал он. «Но что я такого сделал, товарищи граждане?» — умолял на кухне задержанный. «Это же удовлетворение естественных потребностей человека. А если у человека возникают потребности, удовлетворение их по мере возможности разве запрещено?» «Вы дадите показания и можете быть свободны», — утешил его колоды. «А вот сводничество и содержание притонов закон запрещает однозначно». — Поэтому, гражданочки, вы пойдете в отделение, где с вами будут проведены следственные действия. Оттуда будете доставлены в Лиговский замок, где и пробудете под стражей до суда. А потом комаров кормить, все ясно. Всем понятно? «Нас -то — Нас-то за что? — Галя. — Что вы такого сделали? — Куда отвела парня Минкина? — жестко спросил Колодой. — Покажешь, отпущу всех. — Чтобы почекали меня? — Нет. Сонька нахохлилась и отвернулась, пробормотала в пустоту. В тюрьме хоть пайка положена. — Дура! — в сердцах выскрылся в колоды Ты не бандитов должна бояться, а нас! Где-то наверху громко ударили молотком по доске, потом заколотили еще. — На третьем! — крикнул с лестницы Рянгин.